Глава 43. Войной и военными делами занялся он один только раз, да и то неожиданно. Однажды, когда он ехал в Миванию посмотреть на источник и рощу Клитумна, ему напомнили, что пора пополнить окружавший его отряд ботавских телохранителей. Примечание. Мивания, городок в Умбрии, где у источника Клитумна стоял древний храм Юпитера. Описание этой местности смотри у Плиния. Письма. Батавы. Германское племя при Устье Рейна, покоренное германиком и сохранявшее верность Риму до восстановления Цивилиса в 69 году. Тут и мой пришло в голову предпринять поход в Германию. И без промедления... Созвав отовсюду легионы и вспомогательные войска, произведя с великой строгостью новый повсеместный набор, заготовив столько припасов, сколько никогда не видывали, он отправился в путь. Примечание — войско Каллигулы по Диону достигало 250 тысяч человек. Двигался он то стремительно и быстро, так что притарианским Когортам иногда приходилось, вопреки обычаям, вьючить знамена на мулов, чтобы догнать его, то вдруг медленно и лениво, когда носилки его несли восемь человек, а народ из окрестных городов должен был разметать перед ним дорогу и обрызгивать пыль. Примечание восемь человек. Такие носилки, октофоры, обычно употреблялись только женщинами.